Тогда уподобися Царствие Небесное десятим и Девам я же светильники своя, и, и в с ретеньи жениху, пять же от них мудрые, пять уродивы, юродивы же приемши светильники своя, не взяша с собою елея, мудрые же прияши еле в сосудях со светильники своими, косняшь уже жениху, воздремашася вся паху. «Колунущи же вопль бысть, все них грядет, Исходите сходите в сретение его». Тогда, восставшиеся девы ты я и украсишь светильники Своя, юродии вы же мудрым реша, дадите нам от Илие ваше светильницы наши угасают, от же мудрые, глаголющие, еда как он не достанет нам и вам, идите же пачек продающим, и купите себе, идущим же им купите, же жених и готовые внедоши с ним на браке, и затворенные быши двери. Последи же придушие, и прочие девы глаголющие, Господи, Господи, отверзи нам, Он же, отвещав речехим, им, Аминь, глаголю вам, не вем вас, Бдите хуба, яко не вести дне, Ни часа, вон же сын человеческий прихидет, Яко уже бо человек некий, отходя, призва своя рабы, И предаде им имение свое, И обому уба даде пять талант, «Ом боже два, об ему же един, кому ж да противу силу его, и от иди обе. шед же прием и пять таланта, дело в них, и сотвори другие пять талант, так уж да и ежедва, обрете и той другие два». Приемы же едино, шед, вкопай его в землю, и скры с ребро Господина своего. Помнози же времени прииде Господин Раб Тих, зася с ним, ословеси, и преступле пять талант приемы, принеси другие пять таланты глаголя. Господи, пять талант миссии предал, все другие пять талант приобретохом химии. Рече же ему Господь Его, добрый Рабе, благий, верный, омали был и северен над многими тебя поставлю, вниди в радость Господа Твоего, преступль же и же два таланта, приемы рече, Господи, два таланта миссии предал, все другая два таланта приобретох има, речи же ему Господь Его, добрый рабе, благий и верный, о малями был и северен. над многими тебя поставлю, вниди в радость Господа Твоего». «Приступ же и приемы един талант рече, Господи, ведех Тя, яко жесток си человек, женеши, и деже не сеял еси, и, и собираюши, юда же не расточил еси, и, и убоявся шед скрых талант Твой в землю, и се имаше Твое». Отвещавший Господь и горечи ему, лукавый раб и ленивый, ведяший я кожуну и держи сеях, и собираю, юда же не расточих. Подобрашл бы тебе в сребра моя Торжнику, и пришет Асм, взял бы их свои с лихвою, возьмите губы от него талант и дадите емущему десять талант, имущему бы везде дано будет, и прехесть будет. От неимущего же, и ежемница химия взята будет от него, И не ключима гороба в верзиде во тьму кромешнюю, То будет плачь и скрешет зубом, сия глаголю возгласи, Имея уши слышать и дослышит. И когда же придет Сын Человеческий в славе Своей, все святые ангели с Ним, тогда сядет на престоле славы Своя, и соберут пред Ним все языцы, и разлучит их друг от друга, яко же пастор разлучает овцы от козлищ, и поставит овце в Десную себе, а козлищ ошуюю, тогда речет Царь Сущему о Десную Его, придите благословение Отца его, наследуйте, уготованной вам Царстве от служения мира. В залках себе и дасти ми ясти, Возжадах, и напоисти мя, Странен бех, и введости мене, Нак его деясти мя, Болен, и посетисти мне, В темнице бех, и придости ко мне». Тогда отвечают Ему праведницы глаголищие: Господи, когда тебя видихом молчущих и напитахом, или жаждущах и поихом, когда же тя видихом странных ведохом, или и одеяхом, когда же тя видихом болящих, или в темнице, и предохом к Тебе, и, отвещав Царь речет им, Аминь, глаголю вам, пониже Сотворите, единому всех, братьев моих меньших, «Мне сотвористи, тогда речет Исуще машую Его. Идите от меня, проклятие его огонь вечный, уготованный дьяволу и гигангелом Его. В залкахся, Бог, и не дасте ми ясти, в возжадахся и не напоисти меня странен бег и не в бедости меня нах и не водеясти меня болен и в темнице, и не посетисте меня Тогда вот вещают Ему и тихие, глаголюще, Господи, когда Тя видиха молчущая, или жаждущая, или странно, или наго, или больно, или в темнице, и не по Тебе, Тогда вот вещает им глаголя, Аминь, глаголю Вам, пониже не сотвористи единому сих меньших, мне сотвористи, и идут си в муку вечную, праведница в живот вечный.